Глава 8. Планета Ариана. Империал Аргот. Столица Парн. Чёрный рынок. Центральная часть рынка. Некоторое время спустя. Ну и куда мне сейчас, сам у себя спросил я. По сути, мне отсюда было одинаково идти, если я собрался закрыть свои дела тут на рынке, что до того самого склада, который мы купили. Ага, сообразил я. Туда топать пока бессмысленно. для пентаграммы, чтобы она начала работать, нужен генератор, который я просил достать через Дире. Если они его приобрели, то находится артефакт у него в баре. Тогда это направление пока снимается, и смотрим дальше. К альфару или сначала разобраться с порталом, что находится у нас в лавке и ведёт куда-то на территорию внутреннего города. Почему я решил, что выход из портала расположен где-то там? Ну, тут сработал метод исключения. Нам точно известно, что один из выходов расположен где-то во внутреннем городе. Это нам передал Корос со своими людьми. Только вот все думали, что туда выходит именно нулевой портал, тогда как оказалось, что это не так. И этот портал вообще открывался куда-то в другой мир, откуда сюда проникала разумная нежить. Причём практически все плетения, с которыми они работали и которые я вытащил из головы лича, не имели аналогов в известных нам базах. А значит, эти миры развивались параллельно и до определённого момента даже не пересекались друг с другом. Какая нежить не нашла портал, ведущий сюда, мысленно пробормотал я. Но дело это не меняет. Нулевой портал точно не вёл на территорию внутреннего города. А значит, туда ведёт какой-то другой портал. И из тех точек выхода, которых оставалось неизвестно, можно назвать только тот, что раньше находился под гильдией стражи или последний непроверенный в нашей лавке. Но портал под гильдией во многом походил на тот, которым пользовалась нежить. Так что и он, с большой долей вероятности, ведет куда-то за пределы этого мира. Вот и получается, что остался лишь наш портал в лавке. Правда, тут мне нужен как минимум клум, чтобы я сразу внес его метрический слепок в формулу открытия портала. Он будет им пользоваться чаще всех. К тому же дроу необходимо сделать хранителем местных порталов, чтобы он мог потом дать разрешение ими пользоваться и другим. Например, уже сейчас это необходимо сделать и для порталов в гостинице. Но там подобное разрешение пока нужно будет лишь девушкам до да самого клуму, чтобы приводить сюда Талаю и Труша. Хм, протянул я, когда начал думать о порталах. Нам так точно и не известно, куда конкретно ведёт в парне наш портал из лавки, а поэтому следует заодно его сразу и проверить. Так до желательно захватить Игмыха, чтобы он уже с той стороны осмотрелся, понял, что это за место и взял под контроль точку выхода. Ну и сразу подумал над тем, как мы сможем ею пользоваться в дальнейшем. То ли перекупить имущество, то ли договориться с владельцем или ещё что. А подумав про покупку, я сообразил, что ещё Гмыха нужно попросить приобрести ту недвижимость, где открываются и восстановленные, и мы недавно портальные переходы, пока это не сделала гильдия. Хоть контроль над ними я и передал Тиорку и Дерсу, но вот еще и подзаработать на этом не мешало бы. Поэтому со стариком-гоблином стоило бы поговорить более обстоятельно. Тогда получается, что пока моя дорога идет в бар Дирея. Кстати, только сейчас я догадался посмотреть на время. Черт, забыл. У меня же встреча с вампиром назначена, и уже очень скоро. Тогда точно выдвигаемся туда. Заодно и подкину новую информацию людям. решив для себя всё таким образом, я прикинул правильное направление и отправился в нужную сторону. Через 10 минут я был уже на месте. Планета Ариана, Империал Аргот, столица Парн, чёрный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Так, и кто у нас тут? Быстро осмотрелся я вокруг. Ну так получалось, что практически все мои соклановцы, находящиеся сейчас на рынке, собрались в баре. Осторожно захожу внутрь. Тролль с озвученным именем «Скала» хочет в своей обычной громогласной манере поприветствовать меня, но я останавливаю его жестом и мотаю головой. Он в ответ, посмотрев в направлении моего взгляда, лишь хитро кивает, после чего садится на место. Я же прохожу в глубину зала. Мне было любопытно, что они все с таким интересом сейчас там обсуждают. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Черный рынок. район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Что там? раздался чей-то тихий, незнакомый, но с характерными интонациями заинтересованный голос из-за спины Риверы. Вряд ли бы к ним, и особенно к ней, собравшимся вокруг столика владельца этого бара, приблизился кто-то из чужаков. С ней, вообще, незнакомые люди чаще всего опасались общаться. Отец говорил, что от неё постоянно веет угрозой и опасностью. А людей это отталкивает и заставляет относиться к ней очень настороженно. Что, в общем-то, не слишком способствует знакомствам. Правда, был тут один, который этого совершенно не замечал. При этой мысли Ривера чертыхнулась. Но этот дуболом вообще со своей каменной башкой ни на что толком не реагирует. Идиот, мысленно пробормотала девушка. Но суть это не меняла. В большинстве своём люди её сторонились. Более или менее нормально относились к ней лишь ее близкие и знакомые, и то просто потому, что постепенно привыкли к ее присутствию. Хотя вот ее принятие в клан странным образом подействовало как на нее саму, так и на ее соклановцев. Они, и эта девушка чувствовала очень хорошо, практически сразу восприняли Реверу как одну из своих. И тут как раз сейчас собрались только свои. Да и в этот бар, как понимала демоница, лишние люди не могли попасть. очень уж специфичный контингент тут собирался. Но, как оказалось, многие из местных это как раз-таки претенденты на вступление в их не слишком уж и обычный клан. Поэтому и подойти к ним с вопросом мог только кто-то из её новых соклановцев. Да. И она необорачиваясь, указала рукой в сторону стола, где рыс с остальными пытаются понять, что же произошло сегодня днём, когда мы вытащили какого-то вампира из переделки. Но больше их интересует Какую роль во всем этом мог сыграть один пронырливый тип? — И что? — еще больше заинтересовался неизвестный. — Есть идеи? — Да сам и спроси. — спылила девушка, даже не понимая, с чего бы это ей выходить из себя. Вроде никто и повода-то особого не давал. Она сдвинулась немного в сторону, отвернувшись. Ей не хотелось, чтобы незнакомец заметил ее смущение, вызванное этой непонятной вспышкой эмоций. На это резкое восклицание Риверы обернулись и все, сейчас собравшиеся у стола. «Народ, привет!» Странно. В этот самый момент голос говорившего ей показался очень знакомым, а потому девушка медленно оборачивается в сторону подошедшего к ним мужчины. «Ты?» С удивлением смотрит она на довольно улыбающегося Лекса. «Я», — гордо отвечает тот, и, проходя мимо нее, подмигивает девушке. «Вот гад!» — только и ворчит Ривера. На эти её негромкие слова оборачивается Узури. Ты разве не понимаешь, что он делает это специально? Только и спрашивает она у Димоницы. Тот с некоторым изумлением смотрит на неё в ответ. Что делает? Ривера действительно не понимала, о чём говорит девушка Димон. Ну не знаю, отвечает ей Узури. Мне кажется, ему просто нравится подшучивать над тобой. Но ну, а ты всё время будто специально ему подыгрываешь. Я думала, ты это уже давно поняла. «Это у вас такой своеобразный способ общения?» «Нет». Несколько растерянно покрутила головой демоница. Даже не догадывалась об этом. «А-а-а!» — протянула ее собеседница и слегка пожала плечами. «Может, со стороны это просто лучше заметно?» Ривера, между тем, перевела свой взгляд на парня, который уже сел за стол и разговаривал о чем-то с мужчинами. «Странный он!» — только и пробормотала она себе под нос. Посоччево подошла чуть ближе, чтобы слышать, о чём там сейчас идёт речь. Планета Ариана, Империал Аргат, столица Парн. Чёрный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. И ещё раз всем здравствуйте, поприветствовал я своих людей, садясь за стол, вокруг которого и собрались мои соклановцы. Вы чего тут, а не в кабинете? уточнил я у Дирея. Да, ответил он. Оглянись. Я взвёл рукой вокруг. Тут только наши и те, кому мы можем доверять. С ними я еще не беседовал, но как раз и пригласил для разговора. Так что не имело смысла куда-то уходить. — Понятно, — кивнул в ответ я, после чего показал в сторону стола. — Ну а тут что у вас за детские игры? — А, — махнул рукой бывший убийца. — Профессиональный интерес. Выслушав отчет шлонка и показания других свидетелей, постарались понять, как кто-то сумел так быстро сработать. — И? Мне стало интересно, что же накрутило им их воображение. Дирей пожал плечами. «Если работал один, — спокойно сказал он, — то я не хочу становиться у него на пути. Ну а если команда хотя бы из трех боевиков, то все вполне реализуемо». И он вопросительно посмотрел на меня. «Он был один, — только и ответил я. — Ну и на подхвате. Лгать не стал, хоть и понимаю, что меня не раскроют, но так надежнее». Вот вдруг у кого-то есть врождённый талант чувствовать правду или ложь. Ага, похоже, такой есть. И даже не у одного из присутствующих, а у двух. Диррей посмотрел в сторону Глемы, она ему клявнула в ответ. А вот практически все остальные почему-то поглядели в сторону Шады, включая даже Шлонка и Самуэль Фарку, что отвечала местному хозяину. Так и было, спокойно подтвердила пожирательница жизни, отвечая на немой вопрос, читающийся во взглядах, обращённых в её сторону. «Почему-то мы все именно к такому выводу больше и склонялись», — только и пробормотал Клум. После чего перевел свой взгляд на меня. «Что у тебя для нас в этот раз?» — серьезно спросил он. «А что, я просто так зайти не могу?» — только и удивился я. «Нет», — уверенно покачал головой он. «Мы тут прикинули». И Дроу обвел рукой людей, сидящих за столом или стоящих около него. «Ты ничего не делаешь просто так». Даже если в твоих действиях нет никакой логики и кажется, что ты поступаешь как полный идиот, в этом месте раздался ехидный смешок архидемоница из-за моей спины, то со временем приходит понимание, что только так и следовало поступить. Не знаю, может, в этом твой талант и есть. После своих слов Клум пожал плечами. Ну да. Ривера всё ещё не могла успокоиться и насмешливо, вроде как и тихо, но так, что её все услышали, добавила. «Других-то, даже если смотреть магическим взглядом, не разглядишь». «Это да», — согласился я с нею, покивав головой. «Мои достоинства не так заметны, как у некоторых». И я, обернувшись, подмигнул девушке. «Иначе почему бы за тебя загнули такую цену?» «Я вот как раз на них первым делом и обратил внимание. Мне даже магический взгляд не потребовался. Все достоинства были при тебе». Девушка степенно кивнула. Да, многие сразу видят, что у меня достаточно сильный магический талант, и задумавшись, добавила. Ещё бы с обучением разобраться. Тут в кулак прыснула Узури. Ривера с недоумием посмотрела в её сторону. Что? Видимо, что-то заподозрив, спросила она. Ты опять ничего не видишь? похоже, продолжая какой-то их собственный разговор, сказала ей вторая демоница. Не видишь? Она, судя по всему, не верила, что Ривера чего-то не понимает. Что не так? Все еще, косясь в мою сторону, переспросила она у Узури. Он не маг, — размеренно ответила ей девушка. Он даже если бы и захотел, никак не смог бы рассмотреть твой магический дар. И она продолжила с ожиданием смотреть в сторону Риверы. Та что-то попыталась понять, а потом ее лицо покраснело. Дошло, — констатировала вторая девушка. Ривера же разъяренными глазами впилась в мое лицо. Ты... ты... Она уже набрала в грудь воздуха, собираясь высказать мне всё, что думает. Тогда я, улыбнувшись ещё раз, подмигнул ей и сказал: "И я тебя тоже люблю". Девушка, как стояла, так и замерла на месте, резко закрыв рот. Ну, а я ещё раз ей улыбнувшись, отвернулся обратно к столу, за которым сидели все остальные и с интересом наблюдали за развитием нашей с Димоницей беседы. "Что я тебе говорила?" только и услышал я за своей спиной голос Узури. Ему нравится выводить тебя из равновесия, а ты ему ещё и подыгрываешь постоянно. Я поняла, буркнула в ответ Ривера. Больше он меня не подловит. И немного помолчав выдала: "Вот же гад пронырливый". Похоже, не только я прекрасно расслышал разговор девушек. Она когда-нибудь сорвётся и постарается тебя прибить, спокойно констатировал невозмутимый Гмых. Есть такое подозрение, покладисто согласился с ним я, а потом немного подумав добавил: Постараюсь держать от нее подальше молоток и гвозди. Гоблин с недоумением поглядел в мою сторону. Зачем? Чтобы прибивать было сложнее. Да, протянул старик. Шутник. Если этого не сделает она, так сделает кто-то другой. И покачал головой. Эта маленькая пикировка как-то незаметна, но при этом значительно подняла мне настроение. И потому с новыми силами я решил вернуться в деловое русло. Так вот. сказал я, обращаясь ко всем. «У меня тут кое-какие поручения, которые я должен передать вам. И это хорошо, что вы здесь с таким составом». После чего я оглядел помещение и все же уточнил у Дерея. «Тут только те, кому мы можем всецело доверять, или нам все же лучше пройти в кабинет». Тот лишь согласно кивнул и указал скале в сторону двери. «За призаведение, никого сюда не впускать». Я слегка кашлянул в кулак. «Вампир», — напомнил ему я. Да, произнес Сольфар. Прости, забыл. И сказал уже троллю, кроме того вампира, с которым у Лекса назначена встреча. Понял, подтвердил Скала. Дирейш же поднялся из-за стола и, развернувшись, направился в сторону задних помещений бара. Все остальные выдвинулись вслед за ним. Я не стал никого оставлять в зале. В большинстве своём они должны понимать, с кем им придётся работать и как жить. А потом пусть вливаются в общее дело. Когда мы зашли в помещение, все расселись вокруг точно такого же стола, как и в общем зале, только чуть большего размера, и я сказал, «А вот теперь можно поговорить, и начнем мы, пожалуй, с финансового вопроса». После чего стал выкладывать на стол деньги и документы, доставшиеся мне после того, как я почистил сейфы гильдии и стражей. После того, как мне пришлось начать складывать мешки с деньгами еще и на пол, так как на столе уже не оставалось места, Не выдержал даже самый уравновешенный и повидавший многое огмых. Откуда всё это? только и спросил он. "Глава", ответил я ему да и всем остальным, что ошарашенными глазами оглядывали заставленные мешками пол кабинета. "Он хочет, чтобы выпустили в оборот большую часть его средств". И я не солгал. Немного, что-то около 500.000, так сказать, на карманные расходы, и я оставил и себе. Вдруг придётся где-то срочно опускать их в дело. Сколько тут поинтересовался уже Дирай. Не знаю, искренне ответил я ему. Да, протянул Эльфар, после чего сосредоточился на мне. Так что хочет от нас глава? Первое, и я посмотрел на Гмыха. Большая часть лежащего тут уйдёт тебе на открытие банка. Только вот помощник главы, пока был тут, обратил внимание на одну вещь, над которой пока никто почему-то не задумывался. Она вполне может выгореть. Что сделать? удивились большинство, тогда как гмых, да и братья демоны вполне поняли, о чём я говорю. С работать пояснил всем гоблин, и уже несколько тише, и только мне он сказал немного странную фразу: "Твоё тёмное прошлое иногда так и выпирает". Я так понимаю, что это касается несколько странного лексикона и жаргонных слов, которыми я пользуюсь. Похоже, из-за них он отнёс меня к вполне определённой категории существ. Не став ничего отрицать, Я лишь пожал плечами. «Так кто заметил правая рука главы?» — уточнил Гмых. «Тут нет ни одного банка», — только и сказал я. «Сюда не пробрался никто». «Это правда», — обернулся Гоблин и обвел взглядом остальных. «Да», — подтвердил мои слова Дерей. «Насколько я знаю, все финансовые операции идут через счета гильдии, но она не берет на себя никаких общепринятых банковских функций. Только занимается хранением и выдачей наличности». А так это всё. Вот, пожал я плечами. Именно в этом направлении он и предложил нам подумать. После чего я вытащил три внешних обычных железных листа. Этот создаёт аналогичный по типу комбайна, пояснил я, укладывая первый в сторону. Он пока нам не нужен. Ничего необычного в работе с ним нет, кроме того, что активировать его может лишь наш соклановец, причём доверенный. На текущий момент это только ты, Гмых. Гоблин медленно кивнул. Что они делают, уточнил он. Я же просто взял первый попавшийся мешок с деньгами и положил на ближайший лист. Активируйте кто-нибудь его, попросил я и постучал по углу, где была изображена небольшая пентаграмма. Глема первая сообразила, что от них требуется. Вот она вливает немного энергии. Бац, и мешок с деньгами лежит уже на втором листе. Глава и его помощник назвали их телепортационными платформами. Глядя в изумленные глаза людей, проговорил я. «Пока их всего две, но больше нам сейчас и не нужно. Хотя, если что, думаю, вы догадаетесь, зачем тут тот третий артефакт. И я показал на пластину, аналог комбайна». «Да», — медленно кивнул Гмых. «Я же посмотрел на него, а потом продолжил». «Как вы видите, вам теперь нет необходимости покидать рынок, чтобы что-то передать за его пределы. Связывайтесь через пейджер, договаривайтесь о поставке». а потом пересылаете, используя платформу. Это основа, вокруг которой мы можем построить работу нашей небольшой банковской сети. Нам не потребуется хранить наличность в разных местах. Можно создать одно укреплённое хранилище и уже оттуда рассылать золото по запросу наших людей. И я поглядел в сторону гоблина. Ты понял, к чему я веду? Да, только и про проматалон. Нужно и тут искать подходящее здание. Так и есть. Подтвердил я, после чего перешёл к следующему вопросу. Теперь то, что касается зданий. И я оглядел всё ещё ошарашенных людей, которые рассматривали как мешки с золотом, так и выложенные на стол платформы. Вариант с порталами провалился. Мы немного опоздали. Как нам стало известно, гильдия уже разобралась с ними и даже сняла их с продажи. "Вот так", проворчал Дэри, после чего посмотрел в сторону Глемы. Слухочной о чём подобном не рассказывал? Нет, покачала она головой. Но я сейчас у него узнаю. Да, попросил ювельфар. Сбегай и спроси, может, он ещё что интересное расскажет. Хорошо, кивнула девушка и уже собралась выскочить из комнаты, когда я её тормознул. Да, сказал я. Если к нему нет возражений с вашей стороны, то первый заместитель настолько информированного человека для принятия афклана одобрил. Так что если он будет заинтересован, Можешь предложить ему? Глема задумалась. Так и сделаю, через пару мгновений ответила она и выскочила в коридор. Я же перевёл свой взгляд на остальных. Почему я заговорил о порталах? стал объяснять я. Нужно скупить всю недвижимость вблизи них. Уверен, что уже скоро она значительно вырастет в цене. Особенно обратите внимание на район нулевого портала. Там, как я понимаю, её сбывают вообще за бесцены. А ты знаешь, почему она там стоит, медики? Задал мне провокационный вопрос Зирай. Знаю, только и ответила ему я. А потому предлагаю вам поторопиться и отправить уже сейчас кого-нибудь заняться этим вопросом. Уверен, посмотрел на меня Эльфар. Я лишь пожал плечами, а потом показал в сторону двери, куда выбежала Глема. Если ваш слухач так хорошо осведомлён, то в этом будешь уверен и ты. Хорошо, кивнул Зирай. Я подумал и добавил. Если нужен контакт, я подкину вам одного человечка в гильдии, который сделает это за вполне умеренные проценты, а главное быстро. И если к нему придёт тот, о ком известно, что это кто-то из твоей команды, так ему ещё и скидку максимальную пробьют. Поверил мне. Что за контакт? На всякий случай спросил у меня Эльфар. Я ему объяснил, как связаться с куратором. Понял. Только я успел ответить Диры, как в кабинет вошла Глема. которая притащила за собой того самого слушача. Он с нами, но вы должны услышать всё сами, предупреждая сразу все вопросы, сказала девушка и слегка подтолкнула опешившего от стоящих на полу мешков с монетами парня спину. Тот ещё пару мгновений стоял молча, потом встряхнул головой и уже обращаясь к дереву, спросил: "Так это правда? Что?" удивился тот. "Ты связался с кем-то крупным из внешнего мира?" Никто не знает, кто это точно, но говорят, какой-то авторитет, и судя по тому, что я вижу, это во многом правда. Дирей усмехнулся. Всё ещё интереснее, чем ты предполагаешь. И хотел уже продолжить, как его остановил сам пришедший мужчина. Не нужно, иначе будет не так интересно. Сам постараюсь выяснить. После чего ещё раз поглядел в сторону Глемы и начал рассказывать. Я так понимаю, вам интересны новости, которые ходят вокруг порталов. Так вот, точно известно, что те сняты с продажи, все три, но ещё не активированы. К тому же, около них видели заместителя Тиорка, его правую руку главного стража гильдии Дерса. Что он там делал, неизвестно. А теперь самое интересное. И этот кладезь местных сплетен, который он как-то отфильтровал и преобразовал в вполне удобоваримую информацию, оглядел нас всех и продолжил. Он у левого портала Произошло сражение с каким-то неизвестным противником. Что это за враг, никто толком сказать не может. Но в результате этого сражения был потерян нулевой портал. Сейчас там ничего нет. И еще, как я понял, если бы не главный страж, который на тот момент был там, это странное нападение силами только местной охраны отбить бы не удалось. Вроде теперь все. Дирей кивнул. — Хорошо, можешь идти, — сказал он слухачу и показал в его сторону эльфарки. Она лишь подтверждающе кивнула. Я по губам девушки прочёл: уже передала. Между тем, как только за столь не обычным информатором закрылась дверь, на меня посмотрел Дэри. В районе нулевого портала, говоришь, уточнил он. Не только, произнёс я в ответ. Нужно постараться успеть везде. Сделаем. После чего перевёл свой взгляд в сторону шломка и скомандовал: "Займись. Быстро оббегите со скалой и с кем-нибудь из ребят все три района". «Перепишите недвижимость, пробейте, что можно выкупить, и дуйте к тому чиновнику, на которого нас навел Элекс». Бывший наемный убийца кивнул. «За деньгами я пришлю в скалу, когда мы определимся с суммой», только и сказал он, выходя в коридор. «Удачи», — вслед тому произнес Эльфар. «Мы же перешли к следующему вопросу». «Гмых», — посмотрел я на Гоблина, «надо по той же схеме сработать в парне». Теперь ценность строений, где закреплен выход портала, значительно возрастет. Гильдии их просто придется выкупить у хозяев чуть ли не за любые деньги. Так что пусть грыз берет деньги. И я показал в сторону Огра. И уже сейчас топает в город. Все необходимо провернуть еще сегодня, пока гильдейцы не очухались. Я думаю, хозяева не обидятся, если наши парни заглянут к ним. Только я посмотрел на нашего воеводу из грязных кварталов. Вы там повежливее. Нам просто нужны эти строения. Деньги можно не жалеть. Мы их потом возместим с гильдейцев в двойном, если не в тройном размере. Понял. Быстро сообразил, что от них требуется грыз. Между тем в беседу вмешался Гмыв. А не выгоднее ли нам их оставить за собой? А мы так и сделаем. Кто сказал, что мы будем их продавать? Я вопросительно посмотрел на гоблина. Ты только что, вместо него проговорила Ривера. Я же усмехнулся в ответ. Не помню такого. Да как так-то? возмутилась девушка. Сам только что сказала, что гильдии придётся их выкупить у хозяев за любые деньги. Ну вот, опять, раздался очень уж театральный шёпот узури. Демоница быстро оглянулась в её сторону, а потом насупившись посмотрела на меня и негромко так спросила: "Так, где я ошиблась?" Я ей улыбнулся, но дальше ответил уже вполне нормально. Всё верно. Ты правильно сказала. Гильдия их будет готова приобрести за любые деньги. В этом месте лицо Риверы прямо расцвело. Я не удержался и вновь улыбнулся, глядя на неё. Только вот кто сказал, что мы хоть что-то будем их продавать? Как, удивилась она. Я лишь пожал плечами. А зачем нам это делать? Отдавать курицу, несущую золотые яйца, да мы со временем отобьём любые деньги. Я уже вполне уверенно объяснил. Нет, продавать мы ничего не будем. А вот в аренду сдать с заключением магического договора и постоянным процентом с прибыли. Почему бы и нет? Гмыхвтом местоохмыльнулся. Если клятву заверит кто-то из руководства гильдии, то они просто физически не смогут нагреть нас на этой сделке. Я правильно тебя понимаю? Именно поэтому нам и нужна магически заверенная сделка. Я же посмотрел на него в ответ. Нет, отрицательно покачал головой. Ты забегаешь вперёд и говоришь: "Гоб еще даже не прыгнув. Тут даже старый гоблин меня не понял. Здание в парне, мы еще не являемся их владельцами. Не тормозите, без них ничего не будет. Понял, быстро кивнул головой гмых и произвел какие-то необходимые расчеты в голове. После чего сказал, больше обращаясь к Огру. «Тысяч двести на покупку хватит с головой. Там не очень-то интересное здание в плане их обычной стоимости, как я помню. Так что бери деньги». Иду и в город. После чего обернулся в сторону Кнула. Выделите ему сопровождение. Стоит -то от стороны его встретят, но тут на рынке. И он развёл руками. Друго перевёл свой взгляд на Дирея. Нужны люди, только и сказал он тому. Глема передал Альфаре эстафету девушке. Посмотри, кто сейчас в зале. И если есть уже прошедшие ритуал, направь кого-нибудь из них. Та просто молча поднялась, махнула рукой Огру. И они вместе покинули кабинет Дюрея. Теперь дальше, немного передохнув, сказал я. Нам также досталось очень много закладных и долговых бумаг, необходимо с ними разобраться. Большинство завязаны на рынок, но есть кое-что и из внешнего мира. Я выложил документы на стол. Правда, себе я тоже кое-какие бумаги оставил, но те, что в основном касались людей или недвижимости за пределами столицы империи. Это больше вам с Клумом. — сказал я Эльфару и Дроу. — Ну, возможно, что-то воборот возьмет и Гмых. После чего, немного подумав, добавил. — Гмых, обязательно покажи все документы нашему счетоводу. Пусть он обязательно поможет разобраться с ними. Сделаем — Сделаем, — ответил мне Дерей. Пожилой гоблин лишь кивнул в ответ. — Так, что дальше? — Да, собственно, то самое, с чего и началась вся заварушка с порталами. — Это очень важный договор. Я показал на документ, подготовленный для меня главой местной гильдии тиорком, а потом пояснил: "Он даёт право на беспошлинный провоз товаров на рынок". И я передал его Дирею. "Ты наиболее известная личность из нас на рынке, поэтому глава оформил на тебя предприятие Транспортная компания Парна, и на тебя же оформлено разрешение, выданное на беспошлинный ввоз и вывоз товаров". Поэтому все караваны под знаменем этой компании теперь на рынке не будут облагаться никакими налогами. Но зачем? удивлённо поглядел на меня Эльфар. У нас же теперь есть это. И он показал на телепортационные платформы. Ну да, пробормотал я. Только вот как ты сюда загрузишь того же Тарка? Только частями? До Дирея стало доходить, о чём я хочу сказать. Я же добавил. К тому же, как-то товар должен попадать на рынок. И если он тут будет браться из ниоткуда, это вызовет огромное количество вопросов. А так никто и ни к чему не придерется, все вполне законно. Гмыха же заинтересовал совершенно иной вопрос. Как нам досталась такая бумажка? Или будет более верно спросить, за что нам ее выдали? Я же усмехнулся. Главный, как я слышал, оказал одну небольшую услугу гильдии. Я так понимаю, усмехнулся гоблин, эта услуга была очень уж небольшой. Возможно, спокойно ответил я. Но жизненно важный. Смотри-ка, протянул гоблин. Действительно всё так. Ну и ещё бы было как-то по-другому. Ведь собственная жизнь это не такая уж и мелочь. Подумал я о том, как у меня в руках оказалась эта бумага. Поэтому пользуйтесь. Как лучше реализовать все преимущества, что она даст, думаю, вам подскажет Корос. Может, что-то подкинет ещё и Триг с его золотой головой. Тут встрепенулся эльфар А светлые эльфары поинтересовался он у меня, им это даже более важно, чем нам. Я же усмехнулся и показал на лежащие тут же на столе железные пластинки. Не думаешь, что это им пригодится гораздо больше? "Ити верно", согласился он и вопросительно посмотрел на меня. "Да", подтвердил я. "Для них у меня тоже есть уже подготовленная пара. Как раз собирался занести их чуть попозже с ещё одним артефактом". А заговорив про артефакт, Я вспомнил и о Дроу, но не о Клуме, а о тех мастерицах, что живут тут на рынке. «Клум», — обратился я к нашему главному безопаснику, — «для тебя у меня тоже кое-что есть», — и вытащил небольшой амулет. «Принцип такой же, как и у любого комбайна, только изготавливает он не обычные амулеты для прохождения ритуала принятия в клан, а модифицированные, специально подготовленные для мастериц Дроу. Завязан он только на тебя». Так что все твои земляки теперь на тебе. Но если потребуется, ты можешь передать его любому нашему соклановцу из Дроу. Для этого вот руна отвязки. Я показал ему небольшую пиктограмму на амулете. После того, как она отработает, первый, кто активирует артефакт, становится его хранителем. Но он должен быть неплохим магом. Это три основных условия: Дроу, член клана, сильный маг. Понял. Ивнул мне в ответ Клум. А потом немного помолчав добавил: "Спасибо. Для меня это очень важно". "Да тут больше не мне, спасибо", сказал и пожал я плечами. "Ну что, Дрого сказал. Уверен, что без твоего участия мы бы его не получили так быстро". "Возможно", согласился с ним я. "Так, что ещё?" Ага. Гмых посмотрел я на гоблина. "У меня и для тебя тоже подарок". И вытащил ещё один комбайн. Только он был не на металлическом листе, а на какой-то непонятной костяной пластине. Но тоже полностью исписанной различными рунами. Я ее именно поэтому и выбрал. Стиль исполнения был похож, только вот рунные алфавиты разные. Это последовательности активации, и я передал ему небольшой пергамент. В остальном, как с ним работать, тебе известно. Если потребуются какие-то подробности, то дизод, и я кивнул в сторону темного мага, поможет тебе с ними разобраться. «Хорошо», — повертел в руках артефакт гоблин и убрал к себе в магическую сумку. «Хм, вот что еще нужно бы нам начать производить», — глядя на нее, подумал я. «Только необходима структура попроще, не такая, как в моем экземпляре. Для обычных людей она бесполезна, и не такая, как у гмыха, то и могут пользоваться лишь очень сильные маги. А нам нужно то, что будет подходить всем. Подумаю над этим вопросом». Между тем пожилой гоблин произнес. «Странно, что мне он выбрал именно костяной артефакт. Да это во всем, как я понимаю, он передавал лишь металлические изделия». «А что не так? Сам я как-то об этом не думал. Но вот у Гмыха на этот счет было свое мнение. Кость — это что ни говори в воплощение жизни, и мне с нею работать гораздо легче». «Хм», — честно признался я, — «как-то не думал об этом». «Ты не подумал», — протянул старик. «А вот наш глава учел и это». Я лишь мысленно усмехнулся. Не такой я предусмотрительный и продуманный, как он предполагает. Я ведь действительно даже не задумывался над подобной мелочью, но вот сам подобный факт себе на заметку взял. Разные люди по-разному работают с различными материалами, и это я теперь буду учитывать. Между тем я быстренько прокрутил в голове, всё ли я сказал, что хотел. "Дирей, уточнил я у Эльфара, ты выкупил тот артефакт, что я просил?" Да, подтвердил он. Хорошо, сказал он. Тогда отдай мне его перед выходом. Замглавы подготовил необходимый амулет для создания клановой пентаграммы. Так что займусь этим, как только будет время или окажусь поблизости. Зачем ждать? сказал мне Эльфар. Он тут в сейфе. И подошёл к стене, а потом вытащил оттуда найденный мною небольшой генератор стихийной энергии. Нужно будет максимально оптимизировать его работу, подумал я. но не вырываться за рамки. После чего прикинул, что накопитель даже в самом лучшем варианте не потребуется. Энергия будет аккумулироваться в теле пентаграммы. Структуру артефакта Пандоры считала мгновенно. Но для более качественного и быстрого результата нужно было действовать моим способом. Сначала поглотить её и потом отдать на обработку. И это я решил сделать чуть позже. когда вокруг меня не будет такого большого количества магически одаренных личностей. «Так», — сказал я, глядя на Дизода, — «как я понимаю, до магазинчика вы все еще не добрались?» «Нет», — спокойно ответил мне Мак. «Пока была такая возможность, мы с Ленисом, и он кивнул в сторону второго эльфара, обсудили будущую работу школы. Он уже нашел нескольких преподавателей. Первоначально встала проблема с оплатой их труда, но теперь и Мак обвел рукой вокруг». Я так понимаю, подобных проблем не будет. Хорошо, согласился я с ним. К вам мы сходим не ночью, а сразу после разговора с вампиром. Кстати, только я о нём сказал, как заметил его приближение, а потом обернулся в сторону Дирея. Нас предупредят, когда он придёт. Да, подтвердил Эльфар. И не успел он это произнести, как раздался стук в дверь, и слегка приоткрыв её, к нам заглянул один из людей Дирея. Скала просил сразу сообщить, когда к вам придёт вампир, и немного подумав, он добавил: "Так вот, он пришёл". Спасибо, Тульк, поблагодарил того Дирей и подозрительно покосился в мою сторону. Совпадение. Что я ещё мог сказать? После чего поднялся из-за стола. Ладно, не будем заставлять ждать нашего гостя, произнёс я и направился к выходу. Остальные потянулись за мной. Мне предстояло выяснить, что же заставило обычных вампиров открыть охоту на патриарха своего клана и понять, стоит ли влезать в их внутренние разборки.